В ресторане девушка старалась загрузить себя работой. Максимально. Занять по полной, чтобы не душить, не корить себя за беспомощность. Нужно вытащить Свету из-за гребущих лопотчима. Она не справится, не сможет выбраться. Дни шли, нужно что-то предпринимать, но что? В полицию обратиться. Но никто даже слушать не будет. Сумахин слишком влиятелен и имеет большие связи. Идти против него довольно проблематично для любого. Она уже пыталась, но успеха не добилась. А если всё же попробовать приехать и забрать сестру? О чём разговор? Она же не наивная дурёха, знает весь расклад. Может, нанять человека, который поможет ей выкрасть сестру? И почему сестрёнка не такая, как она? Чересчур доверчивая, нежная, мечтательница, живущая в своём мире. Иногда она совершала такие глупости, что невозможно даже представить, но взглянешь в её глаза и понимаешь, что она даже не думала, к чему приведёт. Хотела как лучше. В этом вся Света, добрая, нежная и отзывчивая. Посмотрела по сторонам. Все спокойно работают. Даже появилась некая расслабленность. Ещё бы. Егор во второй день нет. И куда же он делся? Неважно, это её не касается. Так даже спокойнее. Глянув на часы, Елена направилась в коридор, когда внезапно остановилась, уставившись на Максимова. Моргнув, чтобы убедиться, что ей не привиделось, она прочистила горло и спросила. «Ты потерялся?» «Нет, я буду здесь работать с завтрашнего дня». Девушка скривилась, даже не зная, как воспринимать ужасающую информацию. Слишком рано обрадовалась его увольнению. Кивнув мужчине, считая, что разговор можно завершить, она двинулась вперёд, намереваясь пройти в раздевалку. Но поравнявшись с мужчиной, девушка ахнула, чувствуя жёсткий захват руки. Я тебе так противен. Могла бы улыбнуться. Когда выйдете завтра на работу, непременно, а пока...» Елена откинула его руку, не скрывая своего доброго отношения. И ледяным тоном добавила. «Воздержусь». «Я бы на твоём месте». «Не стоит продолжать. Вы никогда не будете на моём месте», — заверила она и прошла вперёд, чувствуя злость. «И кто ему дал второй шанс?» Хотя, конечно, откуда Егорову знать, какой он козёл? Или родственники помогли управляющему остановиться, Наверняка. Как можно быстрее переодевшись, в надежде, что Максимов только явился и задержится как можно дольше, девушка стремительно вылетела из раздевалки и побрела к выходу, радуясь, что управляющего нигде нет. Пронесло. Толкнула дверь и вышла на улицу, сталкиваясь на пороге с Егоровым. Если бы не его поддержка руками, обхватившими за талию и за плечи, «Упала бы». Вглядываясь в тёмно-карие глаза, Алексеева попыталась отойти, но тут услышала. «Нужно быть осторожнее, Елена». «Спасибо, учту», — произнесла, намекая взглядом на его руку, но мужчина не реагировал. Он сканировал её лицо с жадностью, исследуя каждый участок кожи. А потом убрал руку, тут же захватывая тонкую ткань, намекая всем своим видом, что выполнил её пожелание. Скучала. Я уезжал по делам. Да, я не заметила. Егоров ухмыльнулся, оценивая смелый ответ. Надо же. Он медленно потянул на себя и лениво протянул. А я постоянно думала о тебе. Надеялся, что ты скучаешь. Вот лжец, — подумала девушка, не желая слушать. Она не верила Дмитрию абсолютно. Максимов подошёл, спросил Егоров, отмечая, что девушку рассердили его слова. Очевидно, он разучился заигрывать и обольщать. Раньше у него получалось очень даже хорошо. Но шесть лет значительно изменили его. «Да», — как-то скрипуче произнесла Елена. Она не хотела думать о том, что всё будет как прежде. Но навязчивая мысль не давала покоя. «Что-то не так?» «Нет, всё отлично». Максимова одобрил совет директоров. Испытательный срок — месяц. «Если будут замечания, то мы снимем его с должности». «Понятно», — произнесла Алексеева и попыталась пройти, как мужчина нагло загородил собой путь. Без заигрываний и улыбок он смотрел на неё, внимательно отмечая всё. «Я вижу, что ты напряжена. Что-то случилось или всё же скучало «Всё отлично. Особенно будет, если дадите пройти». Я соскучился. Не обманываю. Сочувствую. сказала Елена и моментально почувствовала свободу, пока взгляд мужчины не задержался на пальце с кольцом. Лицо Егорова кардинально изменилось. Удивление, отчаяние и ярость пылали в его глазах. Дмитрий раздраженно смотрел на руку, испытывая с каждой секундой поднимающуюся злость, а потом задумчиво повел челюстью и чересчур спокойно уточнил. «Это ещё что?»